«Глава 19 Лана. Мы довольно весело провели время с девочками, но время близилось к вечеру, а еще нужно успеть собраться, прихорошиться, выбрать, что надеть. Мы с Мирандой заторопились домой. Жаль, только жили в разных корпусах. Так что насчет твоего нового приобретения? Чем он тебя заинтересовал? Подруга вернулась все к тому же. «Дался тебе мой раб? Он милый». Я пожала плечами». «Ты развлекалась с кадрами намного симпатичнее и покорнее. Почему именно этот?» «Конечно, что-то в нем есть, но сразу видно, что до элитника ему далеко», — продолжила допытываться Миранда. «Да что ты пристала, не пойму. Да, не элитник. Но, может, все дело в этом? Кайл живой, понимаешь? И мне с ним пока интересно». «Эти вопросы уже начали раздражать. Мало ли кто мне нравился раньше. Все, все, молчу». Неожиданно просто вот и интересуюсь. Не заводись. Она примирительно подняла ладони вверх. Я покачала головой и перевела разговор на другую тему. Так не спеша мы дошли до корпусов общежития, где распрощались, договорившись вскоре встретиться для похода на вечеринку. Интересно, Кайл в комнате или нет? «Надо бы ему все же купить какой-нибудь артефакт связи. Мало ли, какой форс-мажор возникнет в будущем». Я уже открывала дверь, когда услышала чей-то топот ног по лестнице и внезапную тишину. Обернувшись, увидела запыханного Кайла в пропыленной одежде. Он с отчаянием и беспомощностью смотрел на меня, замерев на месте, и явно прикидывал, сумеет ли еще успеть добежать до двери, чтобы успеть раньше меня. Неожиданно мне стало смешно. Представила, как он сейчас галопом несется и отталкивает меня, вваливаясь в комнату. Ладно, если по-честному, он почти успел, а подставлять под наказание не хочется, гораздо интереснее, когда он сам косячит. Поэтому демонстративно прикрыла глаза ладонью, мол, я еще не пришла и не видела пустую комнату. Меня обдало потоком воздуха и услышало грохот падения. В недоумении уставилась на Кайло. «Поскользнулся, что ли?» «Нет, просто очень торопился встать на колени. Больно, наверное, так треснуться опол». С интересом рассматривала фигуру, стоящую передо мной, оценила его общую потрепанность и запыханность, грязную одежду и, главное доказательство, уксус на руке. «Понятно, Арман снова развлекается. Я с ним иногда играю так. Но чтобы тот позвал веселиться постороннего, это впервые». «Он и Миранду терпит с трудом, а тут, видите ли, Кайл пришелся по вкусу. Хм, ну ладно. Зная характер своего четвероногого любимца, играл он так не пять минут. Хорошо, что вообще отпустил парня. Интересно, тот хоть успел пообедать? Я-то перекусила вместе с Мирандой». Получив отрицательный ответ, даже почувствовала слабый укол жалости. «Ладно, сейчас соберет меня на вечеринку, и целый вечер будет в его распоряжении». Он радостно помчался в душ, я же достал из шкафа короткое платье насыщенного сиреневого цвета. Помнится, к нему у меня были босоножки на умопомрачительной шпильке. Насчет собрать меня на вечеринку, пожалуй, погорячилось. Вот чем он может мне помочь? С выбором платья успешно справилась сама Помочь вымыться? Мысль интересная, но, боюсь, тогда я и вовсе не попаду никуда, увлекшись. Макияж, прическа. Во-первых, не уверена, что Коэлла обладает подобными умениями. Во-вторых, привыкла этим заниматься сама. Но мне будет приятно, если во время моих сборов он просто будет находиться рядом и восторженно на меня смотреть. Уж с этим точно справиться. Опять же, подать, принести, застегнуть. Также весьма почетная и важная миссия». Собравшись и с умилением понаблюдав, как Кайл со сосредоточенным видом защелкивает ремешки на моих босоножках, поспешил он навстречу приключениям. «Кайл, у меня все еще были опасения, что вот-вот Илана вспомнит обо мне и найдет, за что наказать, но она мирно собиралась на вечеринку и особо не дергала, казалось, даже не обращала внимания на своего раба и неожиданно это задевала». Зато смог волю полюбоваться ею. Еще ни разу мною не владела настолько потрясающе красивая хозяйка. Интересно, а более традиционным способом она когда-нибудь воспользуется мной? Попробовать, что ли, соблазнить? Но если эти попытки будут замечены, моей заднице придется не сладко. Да и не факт, что получится так, как хочется. Вполне вероятно, что как раз взад и поимеют. «Нет уж, пусть все идет, как идет». Проводив Лану, не сдержал улыбку. «И вновь я сейчас предоставлен сам себе, без особых ограничений. Бродить по территории не планирую, но в столовую смогу, не спеша насладиться ужином. Добрался туда без приключений, хотя и чувствовал себя несколько неловко, в коридорах свободных. Тогда сразу прижимался к стене и опускал голову. Кто знает, какие здесь порядки». «Чужих рабов трогать вроде не принято, но в случае чего я и возразить не смогу. Только потом пожаловаться своей хозяйке, но утешение так себе». В столовой уже более уверенно подошел к стойке раздачи и быстро набрал еды, особо даже не рассматривая ее. Голоден был настолько, что сейчас вовсе не имел значения, что лежит у меня на тарелке. Но, обернувшись к залу с подносом, столкнулся с небольшим замешательством. «Куда идти?» «Имеет ли право раб сидеть один за столиком? Или есть специальный стол для нас? Или и вовсе нужно устраиваться на полу?» «Без госпожи?» — услышал я позади себя тихий, но знакомый голос. Обернувшись, увидел парня, который помог мне в конюшне. Поспешно кивнул. «Пошли!» — немногословно буркнул он, взяв себе еды, махнув мне рукой. «Мы направились к самому дальнему покосившемуся столику». Мой новый знакомый спокойно там сел и приступил к трапезе. Я примостился рядом и тоже молча начал есть. «Новенький здесь?» — спросил парень через некоторое время, не отрываясь от еды. «Да, только вчера приехал сюда со своей госпожой. Но раб от меня уже отвернулся». Было бы неплохо расспросить его и о самом университете, и, может, какие-то нюансы общения с другими свободными. В каждой местности они отличаются. Все же большую часть своей рабской жизни я жил, скорее, постельной игрушкой и редко покидал пределы дома, в котором жил. Но как начать разговор, понятия не имел. А ты часто бываешь без хозяйки или хозяина? Все же решился спросить у него. Когда как? Сейчас моя госпожа в отъезде, вернется завтра. А твоя? Задал встречный вопрос он. «Вернется через пару часов». И мы вновь замолчали. «По-хорошему, как раз здесь было бы неплохо завести знакомство. Это же не один отдельно взятый дом, где каждый грызется за внимание хозяина. Делить мне с этим парнем явно нечего. Интересы не соприкасаются. А вот информацией разжиться можно». «Я Крис». Уже заканчивая ужин, представился он. «Кайл, тебе разрешили разговаривать с посторонними?» Задал неожиданный вопрос «Крис». «Да, моя хозяйка сказала, что ничего не имеет против», — ответил, запнувшись. «Повезло. Спишь где?» — деловито принялся уточнять он. «На полу». «То есть в комнате госпожи?» «Тот-то я тебя вчера не видел. Где находится помещение для рабов, знаешь?» — хмыкнул он, уже более заинтересованно на меня посмотрев. Я же чувствовал себя растерянным подростком, который абсолютно ничего не знает. Поэтому лишь отрицательно мотнул головой, не скрывая смятения. Недалеко от конюшни, рядом с одиннадцатым корпусом общежития, там всего три зала, не считая душевых и туалета. В одном стоят койки для тех рабов, которых хозяева не оставляют спать в своих комнатах. Иногда туда же отправляют рабов, если нужно куда-то уехать ненадолго, и не имеют возможности взять свое имущество с собой». А во втором мы просто сидим, общаемся. Там часто собираются те, кого хозяева отпустили погулять. Приходи, как будет время. Можно узнать что-то новое, просто поболтать, пожаловаться на несправедливость жизни. Дальше тех стен информация не уйдет. Да и рядом находится небольшой гимнастический комплекс, где можно заниматься. Свободные туда не ходят». У них для этих целей есть огромный тренажерный зал в одном из учебных корпусов и целый полигон, где у них проходит физподготовка. В подробностях принялся рассказывать Крис. И куда только делась его немногословность. А ведь нормально разговаривать со мной начал после уточнения. Не запрещено ли мне общение с другими? Парень просто не хотел подставить меня под наказание? Похоже на то. Это невольно вызывает симпатию. А третий зал... «Спальня, комната для общения и...» — заинтересовался я, не услышав пояснения. «Для наказаний», — поморщился Крис. «То есть место, где провинившиеся рабы получают назначенное заслуженное наказание. Так понимаю, тебя наказывают собственноручно? Или же ведешь себя настолько идеально, что ни разу не нарвался?» Удивленно посмотрел на меня. «Это ведь только вчера здесь появился, просто не успел еще». Тут же сам себе и ответил. Я предпочел не оспаривать его утверждения. «А что, некоторые хозяева не сами занимаются воспитанием своих рабов?» Уточнил осторожно. «Большинство так намного удобнее. Черкают записку с кратким изложением причины, количеством ударов и уточнением, чем должны быть нанесены, и отправляют раба с ней. Там ему выдают сколько надо и вносят в реестр соответствующую запись. Ты откуда такой незнающий?» «Неужели только попал в рабство? Не похож!» «А на элитнику уж извини, не тянешь!» – заинтересовался Крис. Я в ответ лишь пожал плечами, не желая распространяться. «Ну, как знаешь. Ладно, мне пора уже. Дома еще увидимся!» Хмыкнул он и покинул меня. Я еще некоторое время посидел, размышляя над услышным. «Все же, как по мне, лучше получать наказание из Руклана, чем идти в эту комнату наказаний». Хотя еще неизвестно, где унизительнее и больнее. С другой стороны, точно знаю, где есть шанс получить по итогу удовольствие. Закончив с едой, отнес посуду в указанное место и вернулся в комнату ждать Лану. По моим внутренним ощущениям, еще с час мог спокойно шататься где-то, заодно заранее найти это помещение для рабов. Подумав, так и поступил. Внутрь заходить не стал, лишь отметив для себя, где находится само здание. Зато обнаружил рядом небольшой скверик, там сейчас как раз никого не было. Конечно, существовал риск, что Лана вернется раньше, и у меня будут большие неприятности, но я не сумел удержаться и с полчаса точно бродил по дорожкам, усыпанным неубранными мелкими ветками и сухой листвой». В каких-то кустах даже успел заметить ежа, тут же поспешившего скрыться от меня. С азартом бросился за ним. Ежика не нашел, зато умудрился напороться на ветку, оцарапавшую мне левый бок. Не особо сильно, но пара капель крови выступила. Демоны! Пожалуй, пора возвращаться в комнату Ланы. Интересно, эта несчастная царапина повлечет за собой наказание? Или стоит надеяться, что моя хозяйка ее не заметит? «Да, не могу я жить совсем без косяков. Просто не могу».